Глава тридцать Арина. Летний зной окутывает улицу, по которой я топаю к родильному дому, в котором, по словам Веры, меня уже ждут. Густой воздух, пропитанный адской жарой июля, заставляет желать одного — снять форму, надеть купальник и нырнуть в бассейн. В такие моменты немного завидую богатым, своим родственничкам Вороновым, братьям в первую очередь, во вторую дочке машки. Эти могут нырнуть, когда захотят, у них есть собственные бассейны. Даже у Машуни есть целых два, один в павильоне, второй на улице на лужайке за домом бабушки и дедушки. Повезло же. Достаю салфетку, вытираю лоб. На мгновение вспоминаю, если бы не вышла замуж за Макара Чистоплюя, который все время боится испачкаться об деньги моей семьи, то по вечерам бы плавала в бассейне с лазурной водой. Закатываю глаза и в этот момент меня окатывает водой из поливальной машины. — Смотреть надо! — кричу на водителя. Он лишь виновато качает в ответ головой. — С трудом верится, что я, Ханина Арина Романовна, в девичестве Воронова, заслужила лишь поливальную машину. Решительно перехожу на другую сторону дороги, Подхожу к калитке и толкаю ее. Уверенно цокаю невысокими каблучками по расплавленному асфальту. Мимо проходят молодые парни, цокают в такт моим каблучкам только языками. — Дураки. — Хорошенькая, — замечает один. — Рехнулся, форму ее не заметил. Или уже вообразил себе бес? Хохочет. Я же делаю усилия над собой, чтобы сохранить серьезное выражение лица. Пять лет я сидела дома с ребенком. Если выходила на улицу, то опять же с ребенком. Меня мужчины не воспринимали как отдельную единицу женщину. Для всех я была дама с ребенком. Неважно, что выглядела молода и всегда была милой, хорошенькой. Никто и никогда не хотел меня потискать, только машу не перепадало. А сейчас меня стали замечать. Правда, Ханину это не понраву. Прохожу по аллее, верчу головой во все стороны. На скамейках то тут, то там сидят люди. Роженицы, посетители. Только вот санитарку я свою совсем не узнаю. Я же не пыталась её запомнить в тот день. Если бы знала, то сфотографировала бы, как бы случайно. Грёбаная жара. У меня мозги плывут от жары, от людских лиц. Такое ощущение, что время замедлило свой бег и началась сиеста по-русски. Ничего, я же полицейский, справлюсь с жарой. Убеждаю себя мысленно. Неожиданно, будто чёрт дёргает за хвост, и я останавливаюсь. Замираю около скамейки, на которой сидит худощавая женщина за пятьдесят. На ней синий халат и темные волосы собраны в низкий неопрятный хвост. На лице ни грамма косметики. Оцепенев, гляжу прямо ей в лицо. Смотрит в ответ открытым взглядом. Неожиданно рисует на лице нежную улыбку, отражающую всю доброту и заботу, которые живут в ней. «Вы меня помните...» Я роженицу искала… Женщина, как воровка, осматривается по сторонам, убедившись, что безопасно, показывает на скамейку. Присаживаюсь. Долго роюсь в сумке, достаю фото, показываю. Вы помните этих двух женщин? Это было двадцать восемь лет назад. В сером туманном взгляде мелькает узнавание, но я все еще боюсь поверить в удачу, не напираю на собеседницу. Мой взгляд упирает в ее бейдж, и я с удивлением обнаруживаю, что он пуст, и имени нет. Понятно, боится. Я 30 лет здесь работаю, медсестрой начинала. «Ого! Что же случилось, вас понизили?» «Неважно. Мы же не меня обсуждаем», — отвечает жестко, и я замечаю, что зубы у нее плохие. Получается, денег не хватает на стоматолога. Значит, сейчас доить меня начнет. Но я же при исполнении. Хотя нет у меня ни ордера, ни полномочий, чтобы допрашивать ее и она уже прощупывает ситуацию. Глазки ее бегают по моему лицу, по дорогим сережкам, подарку отца на 25-летие. Как говорит Ханин, «Арина, деньги твоей семьи, видать, по твоей ауре. Она у тебя из зеленых долларов и малиновых евро, видать, за километры». Руки собеседницы дрожат. Не знаю, что у неё там случилось в прошлом и не хочу влезать в чужие проблемы. Мне свои надо решать. А они с каждой минутой нарастают, как снежный ком. Я уже четыре СМС получила. Две от мужа, ещё две от Коршунова. Оба ведут себя, как истерички. Требуют на службу вернуться. Говорят, что рабочий день никто не отменял. И мне впаяют прогул, если не вернусь немедленно. Я в шоке, потому что угроза про прогул прилетела от любимого супруга. — Вам деньги нужны, правильно понимаю? — спрашиваю в лоб и прячу фото матери Ханина и другой женщины в сумку. — Вы ни черта не знаете. «Решили обмануть меня, поняв, что я денежная?» Фигурка женщины вмиг грустнеет. Плечи опускаются, голова падает на грудь, а спина вмиг становится сутулой. Такое ощущение, что у незнакомки не то что груз на душе, а ее прямо придавило тонной груза. «Если вы не будете честны со мной...» Я не смогу поверить вам и дать любую сумму, какую попросите за информацию. Делаю нажим на слове «любую». Вскидывается, поднимает голову, смотрит открыто. Читаю в ее глазах глубокую тоску и безысходность. Меня судили за то, что сильнодействующие препараты брала для умирающего сына. «А потом взяли обратно санитаркой, когда я вышла. Пожалели. А деньги нужны на младшего сына. Я родила его 12 лет назад, и сейчас он ненавидит меня, что я такая. Не могу ему даже телефон купить. А мне аренду платить самой. Где же я возьму ему на мобильный? Джинсы, модные кроссовки». «Я хочу, чтобы он простил меня». «Жуть! С кем я связалась?» «Разве могу доверять такому человеку?» Серый призрачный взгляд санитарки смотрит вдаль. А я, терзаемая мыслями, поднимаюсь и пытаюсь уйти, когда слышу ее голос. Такой, будто женщина сейчас находится не здесь. Я зашла в палату, она сидела там, плакала. Смотрит на мальчишечку. Он голодный, кричит. А она ревет и мотает головой. Светлые пряди волос слиплись у лица, мокрые от слез и пота. Говорит, «Не буду его кормить, иначе оставить не смогу. А забрать мне его некуда». Вся такая несчастная, заплаканная, маленькая. Глаза голубые-голубые, как у сыночка. «Что?» Возвращаюсь, падаю обессиленно на скамейку, слушаю рассказ.